Снаружи доносился кавалерийский топот и обрецание. Вдалеке глухо гомонили сотни голосов. «Я под стражей». Это только что подтвердилось, и по Иерусалиму громом прокатилась истерия. «А разумею, я под кучей страданий вот что над. Два пункта. Вот, слушай. Это, во-первых, затягивание тех страданий, что ты уже претерпеваешь». Взять, к примеру, ненужный железный хлам, которым увешал тебя шериф. Все эти цепи, хомут на шее, эти счетверенные ножные с ручными кандалы и чугунный шар, что подвесили к твоей лодыжке. Боже ты мой всемогущий! Похоже, они решили, что ты, Самсон, собственной персоной рванешься и снесешь всю эту хибару. Полнейшая чепуховина, как я это называю. В такой оснастке человек помрет, сидя в собственном г навозе, причем, понимаешь ли, задолго до того, как ему соберутся, наконец, растянуть выю. Наклонившись, он приблизился ко мне, выступивший у него на лбу подказался казался меленькими белесами волдыриками Вопреки его нарочитой расслабленности я не мог не почувствовать, что от него шибает служебным рвением. Вот такие вот вещи я и называю, как я говорил уже, затягиванием страданий, которые ты уже терпишь. Теперь дальше. Из двух пунктов следующий, второй стал быть, а именно промульгация, то бишь распространение, умножение страданий сверх и превыше, и в добавление к тем, что ты уже испытал. «Извините, — впервые я заговорил, и он сразу осекся, — Конечно же, он вплотную подошел к тому, что, если я не расскажу ему все, как было, он до меня доберется, учинив какое-нибудь подлое зверство над Харком. Но он грубейшим образом просчитался. С одной стороны, он неверно истолковал мое молчание, с другой, нечаянно угадал самую мою неотступную мучительную нужду почесать спину. «Если меня пачи чаяния все равно должны повесить...» Что толку не давать показаний, тем более, что, признавшись, я смогу хотя бы чуточку облегчить физические муки? Я почувствовал, что одержал маленькую личную победу. Раскались я с самого начала, пришлось бы самому просить о поблажках, и получил бы я их или нет, кто знает. А молчанием я подвел его к мысли, что мелкие поблажки — единственное, чем он может понудить меня заговорить. Какова будет природа этих поблажек, он теперь уже сам высказал, и каждый из нас сделал свой первый шаг к тому, чтобы снять с меня сбрую из чугуна и меди. В этом никакого сомнения. Белых частенько подводит такое вот недержание речи, и только Бог знает, сколько негритянских побед одержано посредством упрямого молчания. «Извините», — вновь начал я, и сообщил, что он может более не утруждать себя, — Надо было видеть, как его лицо вспыхнуло, округлились от удивления и вылезли из орбит глаза, в которых, впрочем, я заметил и некий промельк разочарования, как будто моя столь быстрая капитуляция испортила ему возможность всласть, поупражняться в построениях из уговоров, улещиваний и шантажа, которые он прилежно возводил, надоев мне своим витейством. А я вдруг возьми да и рубани из плеча, Хочу, мол, сделать чистосердечное признание. «Да ну!» — изумился он. «Ты хочешь сказать, что помимо меня Харк один остался? Говорят, у него тяжелые раны. Мы с ним росли вместе, я не хочу, чтобы его мучили. Вы должны понять, сэр, но это еще не...» «Вот и чудненько!» — перебил меня Грей. «Вот это правильное решение, надумное. Я знал, что рано или поздно ты к этому придешь». «Еще кое-что, мистер Грей, заговорил я, медленно взвешивая каждое слово. Вчера вечером, когда меня еще только-только перевели сюда из Кроскизов, сижу это я в темноте, цепи на мне все эти, и пытаюсь уснуть. Уснуть все не получалось, и мне вроде как явился в видении Господь. Сначала я не понимал, что это Господь, потому что давно уже думал, будто Господь оставил меня, что Он меня бросил, но потом... Я так сижу со своими цепями в ошейнике железного в кандалах и наручниках, въевшихся в запястье. Сижу, и такая боль, безнадежность такая, как подумаешь, что мне уготовано. Нет, ну правда, мистер Грей, клянусь, это был Господь, он приходил ко мне в видении, и вот что Господь мне сказал. Господь сказал мне, дай показания, признайся безутайки в назидании народом. поведай, чтобы знал всякий сын человеческий о деяниях твоих. Я смолк, вглядываясь в Грея, залитого пыльным, нечистым осенним светом. На краткий миг я смутился, подумал, он почувствует фальш, но Грей наживку заглотал и весь стал внимание. Я еще закончить не успел, а он уже лез в карман за бумагой и раскладывал на коленях ларец с письменными принадлежностями, озабоченно суетился, словно игрок, боящийся, что не успеет отыграться. Когда Господь сказал мне таковы слова, продолжил я, Я сразу, мистер Грей, сразу понял, что другого пути нет. Нет-нет, сэр, я уж устал от всего этого, и я готов рассказать все как есть, потому что нату было видение. Господь дал нашему нигеру знак. Гусиное перо на готове, бумага разглажена и уложена на крышку пищевого ларца, и Грей уже что-то вовсю выцарапывает на скрижалях своего ремесла. Так что ты говоришь, Господь сказал тебе, Нат? Признайся во грехах твоих, которые что? Нет, сэр, не признайся во грехах, отвечал я. Он сказал, признайся без утайки. Просто признайся без утайки. Это важно отметить. Никаких грехов твоих вовсе не было. Признайся без утайки в назидании народом. Признайся без утайки в назидании народом, пробубнил он себе под нос, скрипя пером по бумаге. Ну дальше и быстрый взгляд на меня. «Дальше?» Господь сказал так. «Поведай, чтобы знал всякий сын человеческий о деяниях твоих». Грей замер с пером в воздухе, лоб потный, а на лице такое удовольствие, такое ликование, что я уже готов был увидеть слезы у него на глазах. Медленно он опустил на ларец руку с пером. «Не могу выразить тебе над», — сказал он проникновенно, — «Нет, правда, не могу выразить, до чего чудное, замечательное решение ты принял. Выбор чести я бы так это назвал». «Не пойму, сэр, в чем тут честь?» — удивился я. «В покаянии, а как же?» Си есть повеление Господне», — ответил я. «Кроме того, мне ведь нечего больше скрывать. Что я потеряю, если все расскажу?» Секунду я поколебался. Желание почесать спину приводило меня на грань тихого мелкотравчатого помешательства. «Но я чувствую» что смогу вам рассказать куда больше, мистер Грей, если вы добьетесь, чтобы с меня сняли эти вот наручники. У меня ужасно чешется между лопатками. Думаю, это можно без особых трудов устроить, — сказал он дружелюбно. Как я довольно пространно объяснял уже, суд уполномочил меня способствовать в разумных пределах, облегчению любых подобного рода необоснованных страданий при условии, что и ты станешь сотрудничать настолько усердно, чтобы упомянутое облегчение страданий стало хм, взаимно полезным. И я рад, на самом деле, можно сказать, я даже вне себя от радости, что ты находишь такое сотрудничество желательным. Он весь подался вперед ко мне, так что нас обоих накрыло ароматом весны и цветения. «Стало быть, Господь сказал тебе, поведай, чтобы знал всякий сын человеческий, проповедник». Я думаю, ты даже не представляешь, сколько божественной справедливости заключено в этой фразе. Скоро уж два с половиной месяца, как все только одного и хотят, знать, и не только в Виргинии и сопредельных ей штатах, но по всей Америке. Десять недель, пока ты бегал в лесах по всему округу Саут-Гемптон и прятался словно лис, народ Америки жаждал знать, как ухитрился ты натворить столько бед по всей америке на севере тоже не только на юге люди спрашивают себя как сумели черномазы так организоваться чтобы измыслить да и чего уж там осуществить довести до конца такой план и никто не может людям ответить истина от них сокрыта все бродят в потьмах а другие черномазы и сами не знают то ли не знают то ли не умеют рассказать болваны пустоголовые болваны «Болваны ничего сказать не могут, даже тот, второй, еще не повешенный, тот, у которого кличка Харк!» Он помолчал. «Кстати, давно хотел спросить, что это за имя такое?» «Наверное, родители его назвали Херкулес», — отозвался я. «Думаю, Харк — это сокращение. Но я не уверен, никто не знает. Его всегда так называли. Вот даже он!» А ведь поумнее, чем большинство других будет. Но уж упрям. Более упертого ниггера я в жизни не видовал, Грей склонился ко мне еще ближе. Даже он молчит. Получил в заплечье заряд дроби, от которого бык загнулся бы. Мы подлечили его. Скажу тебе честно, Над, честно и откровенно. Мы надеялись, он скажет, где ты прячешься. — Ну, подлечили его, стало быть, но его ничем не проймешь. Это надо отдать ему должное. Даже тут, в тюрьме, задашь ему вопрос, а он сидит себе. С зубами цеплячие кости хрумкает и только скалится в ответ, да хохочет, ухает, как филин какой. А из других негров ни один ничего и не знал толком. Грей снова выпрямился, помолчал, вытер пот со лба, и я сидел и слушал шумы и голоса людей снаружи. Вот что-то крикнул мальчишка. Вот кто-то свистнул, вдруг простучали копыта, а фоном всему этому многоголосый гомон, вздымающийся и опадающий, как отдаленный прибой. — Нет, дудки! — заключил он медленнее и тише. — Над, только над ключ ко всему этому кошмару! Он снова помолчал, потом сказал тихо, почти шепотом. — Ты-то понимаешь, проповедник, что один ты — ключ ко всему! Я смотрел, как за окном падают скрученные золотистые листья платана от неподвижности, в которой я просидел много часов, у меня перед глазами замерцали какие-то фигуры и тени, словно я мало-помалу из-под начинаю бредить. Они уже путались у меня в сознании с падающими листьями. На вопрос я не ответил, только сказал в конце концов. «Так, говорите, над остальными тоже суд был?» «Суд?» — переспросил он. «Суды ты хочешь сказать?» У нас тут их было до чертовой матери. Чуть не каждый день новый суд. И в сентябре, и потом. Прошлый месяц у нас суды эти из ушей лезли. Да ну, стало быть, вы...» В сознании молнии вспыхнула картина, как меня за день до этого гнали к Иерусалиму по дороге из Кроскизов. Чьи-то сапоги, пинающие взад и в спину, жалящие уколы булавок в лопатке, Вокруг чьи-то расплывчатые яростные лица, лезущие в глаза пыль и плевки, виснущие на носу, на щеках, на шее. Даже и теперь я чувствую их у себя на лице, вроде чудовищной коросты, высохшей и накрепко приставшей. А над всем этим поверх угрожающего гомона толпы неизвестно чей одинокий крик, тонкий истерический. «Жечь его! Жечь! Жечь! Жечь черномазовый черта прямо здесь!» и во весь шестичасовой полуобморочный путь моя собственная вялая надежда, странно смешанная с недоумением, хоть бы они поскорей со своим делом покончили, сожгли меня, повесили, выкололи глаза, что там еще они собираются со мной сделать, почему бы им не исполнить это сейчас? Но они так ничего и не сделали. Оплевывание длилось бесконечно, кислый привкус слюны меня теперь преследует». Однако, кроме этого, кроме пинков и булавочных уколов, мне никакого зла не причинили, удивительно. И даже когда заковали в цепи и бросили в камеру, я думал, «Нет, Господь готовит мне какое-то особое спасение, а может, наоборот, мне измышляют особую изощренную кару, которую я не в силах себе даже представить?» «Что же до остальных других негров и судов над ними?» Внезапно, при взгляде на Грея, мне это стало более или менее ясно. «Вы, стало быть, отделяли зерна от плевел, догадался я. Как говорят французы, эксостемал примечание. Точно французский конец примечания. Ты совершенно прав. Можно так же сказать, защищали права собственности». «Права собственности?» Я несколько опешил. «А что?» — Это тоже важно, — усмехнулся он. — Еще бы! Преследовались обе, можно сказать, равнодостойные цели. Покопавшись в кармане жилета, он вытащил оттуда свежий темно-коричневый ломоть прессованного табака, пощупал его, помял в пальцах и отгрыз от него кусок, который сунул за щеку. — Предложил бы и тебе, — спустя секунду спохватился Грей. — Только ведь я так понимаю, что человек твоего звания вряд ли позарится на девку по имени Никотин. Это очень правильно, не то язык сгниет и отвалится. Знаешь, я тебе расскажу кое-что, Над, и это кое-что состоит в следующем. В качестве адвоката и, между прочим, твоего адвоката в какой-то мере, я должен указать на некоторые юридические тонкости, которые тебе было бы весьма полезно зарубить у себя на носу. По сути, тут всего два пункта, и первый насчет имущества, а именно право собственности. В изумлении я молча на него уставился. «Позволь, я обойдусь без экивоков, сказал Грей. «Возьмем собаку, которой есть движимое имущество». «Нет, сперва возьмем телегу. Хочу выстроить уподобление логично шаг за шагом». «А теперь представим себе фермера, владельца телеги, обыкновенной грузовой подводы». Он взял, да и поехал на ней куда-нибудь в поля. Далее этот фермер нагрузил телегу кукурузными початками или сеном, или хворостом, или еще чем-нибудь и оставил на дороге, которая идет под уклон. А телега старая такая, раздолбанная, и вдруг у ней тормоз возьми да и сломайся. Глядь, старая телега уже несется под горку вниз, Вот через канаву перескочила, и не успеешь, мама, сказать она «бабах!» Влетает на крыльцо чужого дома, а там девочка сидела себе тихо, мирно, никого не трогала. А телега хрязь, и уже тут как тут. Несчастный ребенок гибнет под колесами на глазах убитый горем мамаши. Между прочим, не так давно произошел в точности такой случай где-то в окрестностях Динвиде. Ну... Дальше что? Поплакали, похоронили, все в таком духе, но рано или поздно мысли непременно возвращаются к той повозке. Как так произошло? Почему? Почему бедную Кларинду задавила колесами старой телеги? Ну, кто, по-твоему, отвечать должен? Этот последний вопрос адресован мне, но я не откликаюсь, то ли от скуки мне не в стало... То ли злоба душила, или просто изнемог, а может, все сразу. В общем, я не ответил, молча смотрел, как он перекатывает во рту жвачку. Потом выстреливает красноватой струей табачного сока в пол под ноги. «Ладно, объясняю», — не дождавшись, продолжил он. «Скажу, на ком вина будет». «Вина целиком и полностью ляжет на того фермера, потому что телега — имущество неодушевленное». На телегу, засодеянную ею, нельзя возложить ответственность, нельзя эту старую повозку наказать. наброситься разломать в куски и, кинув в огонь, сказать «Вот, это будет тебе уроком окаянная деревяшка». Нет, вину возложит на непутевого ее владельца. Это с него за все спросится. Это ему придется возмещать убытки в размере, которые определят в судебном порядке и за разрушенное крыльцо, и за похороны погибшего ребенка, плюс, возможно, еще и какие-нибудь штрафные санкции суд на него наложит. А уж после этого иди, раздолбай несчастный, чини на своей телеге тормоз, если у тебя какие деньги еще остались, и следи за своим имуществом, — попенял на себя, — впредь, может, поумнеешь. «Да ты слушаешь меня?» «Да», — отозвался я, — «это понятно». Ну вот, подошли, наконец, к сути дела. Рассмотрим одушевленное имущество. Когда речь заходит о взыскании по суду компенсации за причиненный вред в виде утраты жизни или собственности, одушевленное имущество ставит перед нами особенно запутанные и тонкие правовые проблемы. Не нужно пояснять, что эти проблемы становятся предельно запутанными и тонкими, когда возникает казус, подобный тому, который мы имеем в результате действий твоих и твоей шайки, чьим преступлением нет прецедентов в анналах всей страны, причем судебный розыск в силу вышеупомянутого обстоятельства приходится чинить в атмосфере, я бы сказал, жгучего общественного внимания, это по меньшей мере. «Что ты там все ерзаешь?» «Спина», — отозвался я. «Я был бы вам ужасно благодарен, если бы вы велели им снять с меня цепи. Лопатки ждет, это жуткое что-то». «Я же сказал тебе, приму меры», — в его голосе промелькнуло раздражение. «Преподобный, ты имеешь дело с человеком слова? Но вернемся к юриспруденции. Между одушевленным имуществом и телегой есть элементы как сходства, так и различия». Главное и очевидное сходство – это, конечно, то, что одушевленное имущество есть такая же, как и телега-частная собственность, а посему, как таковая, и пребывает в глазах закона. Подобным же образом, я не чересчур сложно изъясняюсь, нет, сэр, подобным же образом главное и очевидное различие – то, что одушевленное имущество, в отличие от неодушевленного, такого, как телега, способна совершить преступное деяние и может за него подвергнуться уголовному преследованию, тогда как его владелец, наоборот, упомянутому преследованию по закону не подлежит. Не знаю, может, тебе в этом почудится некое противоречие? Нет. Что почудится? Противоречие, он помедлил. Наверное, не знаешь, что это. Да-да, на самом деле я просто не расслышал слова. «Противоречие — это когда две разные вещи в то же самое время влекут одни и те же последствия. Видимо, не стоило мне лезть в такие дебри». Я вновь ничего не ответил, уже само звучание его голоса, который от табачной жвачки за щекой стал глуше, сделался каким-то слюнявым и шлепогубом, начинало действовать мне на нервы. «Ладно, плюнем на это», — продолжал он. «Не собираюсь я тебе все объяснять». Подробности услышишь в суде. Смысл в том, что ты как раз одушевленное имущество, и в качестве такового способен ко лжи, коварству и воровству. Ты не телега, преподобный. Ты имущество, которое наделено свободой воли и возможностью нравственного выбора. Запомни это хорошенько. Именно поэтому закон предписывает, чтобы одушевленное имущество вроде тебя — За преступление судили, и именно поэтому в следующую субботу над тобой состоится суд. Он помолчал, потом тихим голосом равнодушно закончил. После чего тебя ждет казнь через повешение за шею. Через миг, как будто временно иссякнув, Грей глубоко вздохнул и отстранился, расслабленно откинувшись спиной к стене. Он шумно дышал и сочно чавкал жвачкой, дружелюбно глядя на меня из-под тяжелых набрякших век. В тот момент я впервые заметил на его красном лице обесцвеченные пятна, желтоватые, не очень заметные, точно такие же, как я когда-то видел у одного сильно пьющего белого в кроскизах. Тот вскоре умер от того, что его распухшая печенка стала как средних размеров арбуз. Я подумал уж, не страдает ли мой странный адвокат тем же недугом. В камере полно было жирных осенних мух, тихо жужжа они простегивали воздух беспорядочными зигзагами, иногда, вспыхивая золотистым светом, заинтересованно кружили над парашей, нервно ползали по засаленным желтым перчаткам адвоката, по его жилету, по рукам, лежащим неподвижно у него на коленях. Я смотрел, как перед глазами колышутся и мерцают фигуры и тени, путаясь в сознании с падающими листьями платанов. Желание почесаться, поскрести лопатки превратилось во что-то вроде безнадежного плотского вожделения, во всепоглощающую страстную алчбу. Так что последние слова Грея оставили в моем сознании впечатление слабенькое, неясное и бесформенное. Этакий всегдашний абсурд, свойственный всякому измышлению белых, на всем протяжении моей жизни и сравнимы разве что с той несуразицей, что привиделось мне когда-то в кошмарном сне, совершенно неправдоподобном, но исполненном пугающей реальности. Там Филин в лесу зачитывал перечень цен, как заправский лавочник, а дикий кабанчик, приплясывая на задних ножках, выходил на край кукурузного поля и на распев читал из «Второзакония». Я неотрывно смотрел на Грея и думал о том, что он не лучше и не хуже других белых. Язык длинный и без костей, как у них у всех. И у меня в мозгу знаменем развернулись строки Писания. Отверз легкомысленно уста свои и безрассудно расточает слова. Кто хранит уста свои и язык свой, тот хранит от бед душу свою. В конце концов я сказал, отделяли, значит, зерна от плевел. «Или, если перевернуть речение, отделяли плевелы от зерен», — тут же откликнулся он. «Но, в принципе, ты совершенно прав, Над. Смысл вот в чем. Некоторые из твоих негров были вроде тебя, замазаны этой катавасией по самые уши, грязнее грязи, и виновны так, что не найти им было никакого снисхождения. Целый ряд других, однако, и, я думаю, не обязательно сейчас тебе этот грустный факт доказывать, были либо по молодости и простодушию, либо просто силком втянуты в твой безумный заговор и препятствовали ему всеми правдами и неправдами. Так вот, как раз владельцев этих негров суды и призваны были защитить. Он говорил и говорил, вынул еще какой-то лист бумаги из кармана, но я уже не вникал, слушал лишь, как заныло в сердце нота печали, едкой горечи, ничего общего не имеющее ни с тюрьмой, ни с цепями, ни со сводящим с ума зудом, ни с загадочной сиротливой богооставленностью, которая не переставала мучить меня почти непереносимо. В тот момент мне главное было перебороть эту боль, эту горькую мысль, которую десять недель я упорно не допускал до себя, загоняя на самые дальние задворки сознания. А Грей... Невзначай вдруг взял, да и выволок на свет Божий во всей ее ноготе и неприглядных корчах. Другие негры, силком втянуты, препятствовали. Наверное, у меня вырвался какой-то стон, горестный звук, сдавленный и застрявший костью в горле. Или Грей просто угадал мою новую муку, поскольку он, снова сощурившись, глянул на меня и говорит. «Вот те другие негры и закопали тебя» проповедник. Вот где была твоя фатальная ошибка. Те другие. Ты и понятия не имел, что у них на уме. Казалось, он сейчас продолжит, раскроет и разовьет свою мысль, но нет. Он разложил бумагу на скамье и, склонившись над ней, поглаживая и расправляя, заговорил в своей обычной равнодушно непринужденной манере. «Так что вот...» Из этого перечня ты получишь некоторое представление о том, как немного плевел было в добром мешке зерна. Вот, слушай. Джек. Собственность Натаниэля Симмонса. Оправдан. Он искосо взглянул на меня. Это к вопросительно, но я никак не отозвался. Стивен, читал он дальше. Собственность Джеймса Белла. Оправдан. шадрач Собственность Натаниэля Симмонса. Оправдан. Джим. Собственность Уильяма Вогана. Оправдан. Дэниел. Собственность Соломона Д. Паркера. Отпущен без суда. Ферри и Арчер. Собственность Дж. У. Паркера. То же самое. Арнольд и Артист. Свободные негры. Тоже. Мэтт, собственность Томаса Ридли, оправдан. Джим, собственность Ричарда Портера, туда же. Нельсон, собственность Бенджамина Бланта, туда же. Сэм, собственность Джи у Паркера, то же самое. Хаббард, собственность Кэтрин Уайтхед, отпущен без суда. Черт, я мог бы продолжать и продолжать, но я не буду. Он вновь уставился на меня с умудренным и значительным видом. Если уж этого недостаточно, чтобы доказать, что суды были сначала и до конца честными и непредвзятыми, хотел бы я знать, что еще нужно. «Единственное, в чем это убеждает меня, — поколебавшись, отвечал я, — всего лишь во внимании и заботе о праве собственности. Да вы и сами недвусмысленно на это намекали. «Нет, нет, погоди-ка, преподобный, — беспокоился он, — минуточку». Ты, это, не очень-то наглей тут у меня. Я продолжаю утверждать, что мы провели серию справедливых судебных разбирательств. И не хочу выслушивать твоих инсинуаций в пользу противного. Сейчас ты у меня пошлепаешь своими черными губищами. Гляди, как бы не меньше, а еще больше тебе железа таскать не пришлось. Мысль об ужесточении режима мне не понравилась, я сразу пожалел, что разговорился».